Виктор Драгонский. Тайнае становится явным. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: "Тайнае всегда становится явным". И когда она вошла в комнату, я спросил: "Что это значит, мама? Тайнае становится явным". А это значит, если кто поступает нечестно, Всё равно про него узнают и будет ему стыдно, и он понесёт наказание, сказала мама. Понял? Ложись ко спать. Я почистил зубы, лёг спать, но не спал, а всё время думал, как же так получается, что тайное становится явным. И я долго не спал. А когда проснулся, было уже утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это ещё терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскормзался с корлупой так, чтобы его не было видно.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 Я сказал: "Я ею давлюсь". Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила: "Хочешь, пойдём с тобой в Кремль?" "Ну ещё бы! Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в грановитой палате, И в оружейной. Стоял возле царь-пушки. И я знаю, где сидел Иван Грозный. И ещё там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил. Конечно! Хочу в Кремль! Даже очень! Тогда мама улыбнулась. Ну вот, съешь всю кашу и пойдём. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть всё до дна. И мама ушла на кухню, а я остался с кашей наедине. Я пошлёпал её ложкой, потом посолил, попробовал. Ну невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть,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 Дверь открылась, и в комнату вошёл милица Онер. Он сказал: "Здравствуйте!" И подошёл к окну и поглядел вниз. "А ещё, интеллигентный человек, что вам нужно?" строго спросила мама. "Как не стыдно!" Милиционер даже стал по стойке смирно. Государство предоставляет вам новое жильё со всеми удобствами, и между прочим, с мусоропроводом. А вы выливаете разную гадость за окно. Не клевещите. Ничего я не выливаю. Ах, не выливаете! Езвительно рассмеялся милиционер.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 каша маманная горячая между прочим сквозь шляпу и то жжёт как же я пошлю свою фото когда я весь в каше тут мама посмотрела на меня и глаза у неё стали зелёные как крыжовник а уж это верная примета что мама Ужасно рассердилась. Извините, пожалуйста, сказала она тихо. Разрешите я вас почищу. Пройдите сюда. И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на неё взглянуть. Но я себя пересилил, подошёл к ней,